Глава десятая. Андрей. Сидел на совещании, злясь, что напугал Милана. Все мысли были о моей девочке. Проклинал себя последними словами. Ей плохо, я как безумец не могу прикасаться к ней. Провел пятерней по волосам и услышал звонок. Ирина. Посмотрел на время, удивляясь, почему она звонит с утра, зная, что у меня дела, и взял. Да. Раздался панический всхлип, что меня мгновенно переклинило. И я услышал. Андрей, прости, прости меня. Что случилось? Ореско выдал, не желая слушать прелюдии. Женщины, наоборот, обожали, что раздражал. Только с одной все вытягивал, чтобы понять до мельчайших деталей. Милана. Остальные злили. Я не знала, что так выйдет. Даже не думала. Прости, я уже прокляла себя за то, что не разрешила тебе рассказать обо всем твоей жене. Эгоистка. Я переживала только за себя, а теперь... Девушка разревелась, что звучало, словно вой сирены. Нахмурился и грубо прогрохотал. «Ира, говори нормально, я ничего не понимаю!» Она всхлипнула и прошептала. «С утра позвонили в дверь. Я вышла, а там она...» Замер, внимательно слушая каждое слово. Но Савина молчала, что разозлило за секунду. Сжал трубку и гневно прорычал, догадываясь, но надеясь, что такого не могло произойти. Ойкнув, девушка продолжила. "Она". Спросила тебя, ей стало плохо. Я посадила ее на пуфик и побежала за водой, но когда пришла, то никого не было. А сейчас... Сейчас я увидела кольцо. Обручальное!» Светлая, милая блондинка с голубыми глазами произнес, желая убедиться, что к моей сводной сестре, которую я недавно нашел, приходила Милана. Жена сделала неправильные выводы и швырнула хрен знает, куда свое обручальное кольцо. «Да...» «Прости, Андрей, прости! Я не могла подумать! Мне было так страшно, что не хотелось!» «Где она?» — заорал, что пошатнулись вазы и сувениры на полках. Но мне было наплевать. Я уже представлял себе, что надумала моя девочка. И как она узнала, где сейчас, что чувствует. «Я выбежала, но ее нигде не было! Я не знаю! Прости, пожалуйста!» «Когда это было?» «Это...» И разопнулась, а потом, посчитав, выдохнула. «Три часа назад! Андрей, я ей все сама объясню, поговорю! Это только я виновата!» «Потом!» — прогрохотал и бросил трубку, лихорадочно соображая, куда Милана могла поехать и на чем. Представил ее состояние, как с ума сошел. «Проклятие!» — ударил по стене и открыл телефонную книгу мобилы, прикидывая возможные движения жены. «Сейчас домой поеду, чтобы узнать, в каком состоянии уехала, а потом буду подключать друзей!» Вновь с яростью ударил по стене, проклиная себя. «Идиот! Почему не рассказал той, кому нужно было прежде всего? Ни черта! Я найду ее! Обязательно найду, и мы нормально поговорим!» Неделю спустя ходил как безумный по кабинету, ни черта не понимая. Моей жены нигде не было. Нигде. Я подал в розыск, но мне перезвонили и сказали. Милана позвонила им и сказала, что все нормально. Она ушла от мужа и не нужно ее искать, уточняя, что будет со мной общаться через суд, когда сможет приехать в город. Еще они с сочувствием добавили, что документы на развод она уже направила. Переломал в доме все, что можно, кроме детской. Смахивая на обезумевшего зверя. Даже не представлял, где она. Где она спряталась от меня. Меня! Друзья с сочувствием смотрели, только разводили руками, понимая, почему я представлял собой неадеквата. Раздался звонок, и на экране увидел абонента. Антона. «Вася наработал операм у нас, помогал мне с розыском жены». «Да», — громко выдал и подошел к окну. «Слушай, ко мне тут пришла женщина». «Какая женщина?» «Гинеколог твоей жены», — нахмурился и уточнил. «Рассказывай без пауз, я уже дошел до предела». «В курсе от Латуева Тимофея. Держись, друг». В общем, Литарская рассказала, что к ней приходила женщина с требованием, чтобы она все рассказывала о самочувствии Миланы, подробно отчитываясь обо всем. Объясняла тем, что это для тебя, так как Смирнова не может тебе сказать из-за своих комплексов. Понимая, что только одна женщина могла такое провернуть, ведь лишь одна мне рассказывала в ужасных красках о самочувствии моей жены. Намекая, что у Милы серьезное положение, советую держаться от нее подальше и гневно выдохнул. Это и Екатерина, да? Она? Так и есть, именно она.